Глава тринадцатая Мы перешли в замок, и меня будто обдало ледяной волной. Огонь внутри меня затрепетал, но не агрессивно, а словно приветствую противоположную стихию. Вскоре он улегся, а заколки в моих волосах вспыхнули. Я уже давно не оборачивалась, и драконец рвалась наружу. На нее давил Стенфред, поэтому она могла расслабиться лишь в присутствии Энвергарда и, видимо, его семьи. Двери тронной зала открылись, и вошли король и королева Стэнфрида. Я теперь поняла, о чем говорил Йостон. Вейлон очень похож на своего отца. Практически его копия, но моложе. Мне это знакомо. Даниэр также походил на отца. «Добро пожаловать в наш дом», — поприветствовал король Торнберг, остановившись напротив и держа под руку жену. «Ваше Величество, Ваше Высочество и...» Он обратил взор льдистых глаз на меня. — Ваше Высочество! Обращение ко мне он выделил по-особенному, словно приглядывался ко мне больше, чем к остальным, но с какой-то теплотой, будто уже принял в семью. Я не стала делать положенный реверанс, ведь до сих пор была в брюках, но голову склонила в знак почтения. — Рад личной встрече! — откликнулся отец. — Жаль, что повод оказался безрадостным! — «Вы правы, очень жаль. Я надеялся познакомиться с вами на помолвке наших детей», — поделился Торнберг, более не став скрывать статус Вейлана. «Я рассчитывал, что Энрика поможет снять наше проклятие. Поверьте, я не хотел подвергать ее опасности и тем более не хотел, чтобы в ней пробуждался огонь. Я наивно полагал, что так распорядилась судьба, чтобы огненная драконица без пробужденного огня стала женой моего сына». «Но все сложилось иначе», — мрачно заметил Данияр. «Теперь нам вместе нужно искать пути решения сложившейся проблемы». Я обратила внимание на королеву. Почти на голову выше меня, хотя, возможно, роста ей придавали каблуки. В изысканном темно-красном платье с высоким воротом-стойкой и собранными наверх волосами. Она была красива. Вот только все портило печать грусти на ее лице, будто она никогда не улыбалась, даже уголки ее губ клонились вниз. — Идемте, поговорим обо всем в гостиной. Вайлан, король перевел взор на сына. — Тебе нужно немедленно отправиться к целителю, твое крыло необходимо осмотреть. Даниэр и отец посмотрели на Энвергарда с удивлением, а я прижалась ближе к истинному. — Со мной все в порядке. — Возражения не принимаются, — строго отбрил король и на этот раз я была с ним согласна. Вейланд собирался дальше спорить, но я накрыла его руку своей и заглянула в глаза, буквально умоляя заняться сейчас собственным здоровьем. В итоге Энвергард, или правильнее будет говорить Эрланд, сдался и отправился со мной к королевскому целителю, в то время как монаршие особы вместе с Данияром удалились в голубую гостиную, как успела сообщить королева сыну. Целитель Бьер оказался крепким коренастым мужчиной лет пятидесяти с длинной густой бородой. Я чего то сразу представила, как такое запросто скручивает нерадивых пациентов и укладывает их на койку, если те отказываются от лечения. Мы прошли в свободную палату, где Вейлана тут же заставили снять рубашку. Я смутилась, но уходить не собиралась, наоборот, помогла северянину раздеться. Пальцы слегка подрагивали когда я расстёгивала маленькие пуговички, касаясь прохладной кожи Вейлана. Я будто слышала гулкий стук его сердца, и от этого происходящее становилось ещё более интимным. — Рика, я могу раздеться сам, — прошептал Вейлон, пытаясь заглянуть мне в глаза. — Твоё крыло ранено? Значит, болит лопатка и плечо. Не хочу тебя напрягать, ты и так лишён отдыха, хотя пострадал по моей вине. — Не по твоей запротестовал Вейлан и провел здоровой рукой по моей щеке. Это пустяки, Рика. Даже не смей считать себя виноватой. Наоборот, если бы ты сюда не приехала... Ты сопротивлялся моей поездке, хотя во всем виноват Йостон. Но давай сразу обговорим этот вопрос. Я не жалею, что поехала. Не знаю, что бы я делала, оставшись в романе и без тебя. Возможно, подала бы заявление в маг-полицию на вора, укравшего мое сердце и скрывшегося в северном направлении». Вейлон слегка рассмеялся и тут же поморщился от боли в спине. Я осторожно помогла ему снять рубашку, посмотрела на спину и прикусила губу. На коже разливался огромный красно-синий синяк. «Готовы?» — в комнату вернулся целитель и обошел Вейлона, встав рядом со мной. «Да, мальчик мой, ты так не падал с тех пор, как научился правильно вставать на крыло. Что случилось?» Он закрыл меня в кокон и упал на спину. Целитель перевел взгляд на меня, и в его глазах зажегся интерес. «Молчите, мастер Бьор, о чем бы вы ни думали. Молчите», — проговорил Вейлон несколько смущенно. «Не могу молчать, мой мальчик». «Наконец-то еще один из семерки наследников нашел свою истинную. Ради такого я открою баночку давно хранившегося эльфийского чая». Хохотнул целитель и простер руки над местом ранения что ж буду вливать магию а после обернешься в дракона и я займусь твоим крылом в звериной ипостаси мастер бьор был потрясающим я буквально ощущала холодные волны исходившие от его рук и синяк заметно уменьшался затем мы спустились в тренировочный зал в подземелье и вейлон обернулся драконом я едва сдержала драконицу которая несмотря на сопротивление ледяной магии готова тоже обернуться она рвалась к своему истинному и я не могла ее винить. Вейлон был прекрасен. Тогда в пещерах у меня появилась возможность его рассмотреть, но из-за плохого освещения я не могла оценить всю красоту дракона. Чешуя переливалась миллионами крошечных кристаллов, каждый из которых ловил свет и дробил его на тысячи холодных искр. Он не был просто белым или прозрачным. Внутри льда горели оттенки. Глубокий синий. Нежный, бирюзовый и фиолетовый с серебряными всполохами. Крылья не кожистые, как у обычных драконов. Они напоминали узорчатые плоскости из стекла, сквозь которые едва проступал свет. Я даже подумала, что если дракон шевельнет крылом, воздух наполнится тихим хрустальным перезвоном. Но, разумеется, этого не произошло. Целитель подошел к крылу и начал выпускать магию, внимательно отслеживая точки переломов. Я приблизилась, чувствуя, как зрачки вытягиваются в присутствии дракона Вейлона. Возможно, прошло около двадцати минут, прежде чем целитель отступил. Он передал мне флакон с мазью и улыбнулся. — Нанесете на крыло, ваше высочество? — Разумеется. Целитель вышел, а мы остались наедине. Я подошла вплотную, проводя по чешуйкам кончиками пальцев. Дракон иногда порыкивал от боли, но терпел. Мазь закончилась быстро. Отложив флакон на пол, я отступила на несколько шагов и вопросительно взглянула на дракона, а затем выпустила драконицу. Ту, что так долго спала и сдерживалась в присутствии Вейлона. Прошла всего пара мгновений, и вскоре в тренировочном зале стояла огненная драконица. Я редко смотрела на свое отражение, лишь иногда в поверхности озер — Но сейчас, заглядывая в глаза дракону Вейлона, я понимала, что нравлюсь ему. Он с жадностью разглядывал меня, изучая каждую чешуйку, каждый изгиб, и мне хотелось выгибаться, мурчать, как кошка, и таять в упоении. Я нравлюсь ему. Больше, чем нравлюсь. Одно дело истинность, а другое — чувствовать себя красивой и нужной. Я смотрела в глаза дракону. Огромные, миндалевидные, они казались выточенными из цельных сапфиров. Но они не были безжизненными. В их глубине горел холодный такой знакомый огонь. Это все тот же Вейлон, но сейчас он стал будто роднее. От него исходил не жар, а легкая свежая прохлада, как от чистого снега в зимнем лесу. Он наклонил свою огромную голову, и я почувствовала, как замирает все вокруг. Вейлон, был воплощением самой зимы, величественным, смертельно опасным и до невозможности прекрасным. Он провел носом вдоль моей шеи, наслаждаясь. Я отпустила свою драконицу, доверилась ее инстинктам и безграничной радости, которая взрывалась внутри меня пузырьками в горячем источнике. Я наслаждалась каждой секундой. Еще никогда оборот не был столь интимным и ярким воспоминанием, как сейчас. Я будто знакомилась с драконицей заново и вместе с тем знакомила ее с драконом того, кого я сама уже давно полюбила. Внезапно Вейлон встрепенулся, зарычал, а в следующий миг обернулся человеком. Я тоже обернулась и бросилась к Вейлону. Он схватился за грудь и тяжело дышал. — Что случилось? — Йостон, — прошептал Энвергард, пытаясь подняться. — Мы с ним больше не связаны. Я смотрела на Вейлона с удивлением, истинный пытался отдышаться, а затем закатал рукава рубашки, которую я помогла надеть ему еще наверху, в целительской. И теперь я увидела необычный символ с семью печатями. И сейчас одна из печатей погасла, став застарелым шрамом. В детстве мы проходили ритуал единения. Мы становимся названными братьями. Мы буквально друг друга чувствуем и ощущаем. Это проносится через всю жизнь. Братья — самое главное защита и опора. Они помогают удержать власть, когда, когда все другие отворачиваются. Я понимала. О таком я уже читала или слышала. После проклятия эта традиция была введена в том числе для того, чтобы в будущем у короля всегда была безусловная поддержка. Особенно в случае, когда столько людей могут связать наступление стихии с проклятием королевского рода обвинив во всем Эрландов. «Йостон разорвал этот ритуал», — тихо уточнила я. «Разве это возможно?» «Не без поддержки семьи. И Сейчас я не могу найти его. Дракс. Неужели он действительно оказался предателем? Мне следовало поговорить с ним на чистоту, но я сначала хотел обсудить все с отцом». Я не знала, что сказать, лишь накрыла ладонь Вейлана своей. Инвергард старался не смотреть на меня, чувствуя себя разбитым и уставшим, а затем сжал кулаки. «Идем, время не ждет». К тому моменту, когда мы вернулись, в гостиной велась беседа на повышенных тонах. Даниэр о чем-то громко спорил с остальными, но когда нас заметили, голоса тут же стихли. Я переводила недоуменный взор с одного на другого и остановилась на отце, Максимилиан Романский смотрел на меня так, будто желал схватить, закрыть с собой и спрятать от всех невзгод. И сейчас боролся сам с собой, чтобы не поддаться инстинктам и дать мне возможность самой решать свою судьбу. — Что произошло? — спросил вэйлан глядя на Торнберга. — Дело в Ястоне-Эбе, — мрачно сообщил король и замолчал. — Ты ведь уже почувствовал, что Йостон разорвал нашу связь. Остальные тоже и требуют от меня немедленного ответа. «Тебе нужно сначала поговорить с родителями». Я видела, как больно королю и королеве называть инвергардов родителями Вейлона. Но на самом деле именно ими были те, кто воспитывал его. Это проклятие. Оно разрушало счастье королевской семьи вот уже семь веков. «Что вы сделали, ваше величество?» Вейлон просил ответа у отца, тот, тот боялся его озвучивать сыну. Вейлон заподозрил неладно и сделал несколько шагов в центр комнаты, упрямо взглянув на отца. Король поджал губы, отец и брат хмурились. Брат невольно встал рядом со мной, словно молчаливо желал поддержать меня. Тем временем Торнберг признался. Я отправил главу внутренней разведки в поместье Эб, чтобы взять Ясто на подстражу до выяснения обстоятельств. Но туда явился и Йостон. Они с отцом противостояли стражам и после бежали. Порталами отследить их не удалось, мы не знаем, где они скрылись. Полагаю, сейчас они у сторонников стихии. — У тех, кто организовал все эти многочисленные покушения на вас? — уточнил Даниэр. — Да. Их убежище находится в ледниках, но определить точные координаты не представляется возможным. Губы Вейлона сжались в тонкую линию, я видела, как он пытается сдержаться. — К чему была эта спешка, ваше величество? Его тон оставался вежливым, но я видела, чего ему стоит эта вежливость. Я хотел поговорить с Йостоном и обсудить все после того, как мы соберем достаточно улик о преступлениях его отца. Но вы поторопились. Время не терпит, Вейлон. Что мне оставалось? Ждать очередного покушения на меня? — Вы должны были дать мне время, — отчеканил Вейлон и шумно выдохнул. Теперь вы боитесь, что другие рода пойдут против вас? Ястон был моим советником, его предательство сильно пошатнет наше положение. К тому же, если мы привлечем Эринга Камаю, с которым у рода Торинов был конфликт в прошлом, то... То они тоже будут против вас, завершил Вейлан. Я понимаю, чего вы боитесь, но чего вы хотите от меня, чтобы я тоже встал на вашу сторону? При всем уважении, Ваше Величество, вы стали параноиком. Вы больше не пытаетесь бороться со стихией, вы боретесь лишь за выживание своего рода. Но чего стоит этот род, если вы даже не воспитываете своих детей? Быть может, остальные правы. Я прикусила губу, ожидая бурю. Слишком дерзко звучали слова Вейлана, особенно учитывая присутствие Его Величества Максимилиана и Его Высочества Даниара. Именно так, с титулами, ведь они были союзниками. Пока. Но кто знает, как на них повлияет речь Вейлона. Я увидела страх в глазах Торнберга. «Рот Торин должен сам принять решение и выступить на дуэли, чтобы защитить свою честь», — заключил его величество. «Я никогда не принуждаю, но... Мы даже не знаем сути и причин той ссоры, и последующего проклятия, чтобы делать из и злодея». «Быть может, Торины сами поймут, что их предки были неправы». «Неправы? Они... ваш народ!» — повысил голос Вейлон. «Вы должны в первую очередь защищать их, но вы вдруг уцепились за единственную возможность снять проклятие. И поверьте, я хочу снять его не меньше. Особенно теперь, когда в это вовлечена моя истина, и я собственными руками сделал за нее неправильный выбор». — Если за затребует непомерно высокую плату за сотрудничество, я предлагаю искать другие пути. Вы не смеете предавать тех, кто защищал вас годами. — Нам всем нужно успокоиться, — заключил отец, поднявшись. — Нельзя действовать опрометчиво. Камайя — огненный дракон. Мы защищаем его интересы, но в первую очередь нам следует разобраться в том, что произошло полторы тысячи лет назад. «И начать нужно с рода Торин», — согласился Данияр. «Возможно, в их летописях и родовых книгах найдется что-то полезное». «Мы прибудем завтра», — подвел итог отец. «И до этого времени вам следует уладить внутренние конфликты. Мы более не смеем красть ваше время. Доброго вечера». Отец прошел к выходу и остановился возле меня. «Рика, идем домой. Тебя осмотрит мастер елок». Твой пробудившийся огонь нуждается в поддержке родной стихии, и здесь ты оставаться не можешь, пока источник не стабилизируется. Я понимала, что отец прав, и все равно сердце обливалось кровью. Мы с Вейлоном встретились взглядами. Он не собирался меня останавливать, и все же. Мне хотелось, чтобы он меня остановил. Доброго вечера. Я поклонилась их величеством и вновь скользнула взглядом по Вейлону, прошептав одними губами. До встречи. «Береги себя», — раздался в голове его голос, отчего я в первое мгновение вздрогнула. Кивнула и вышла вслед за родными. Мы спустились в холл, где защита дворца пропускала порталы и шагнули в огненный разрез. Я чувствовала, что оставляю здесь частичку своего сердца. Тревога не отпускала. Что-то изменится, но пока я не понимала, что именно... Тёплые объятия мама были первым, что я почувствовала, оказавшись дома. Отстранившись, она поправила выбившиеся из моих кос пряди и огладила овал лица. Смотря при этом словно сквозь меня, я догадалась, что в данный момент они с отцом общаются ментально, и не торопила. «Ох!» — наконец выдохнула королева, и её щёки вспыхнули румянцем от волнения. «Девочка моя!» «Я нашла истинного!» — попыталась сменить вектор её тревоги. Разве это не повод для радости?» Она попыталась улыбнуться, но у нее не получалось. Уголки губ ползли вверх и тут же опускались. Наконец матушка взяла себя в руки и еще раз обняла меня. «Я приготовила вишневый пирог. Что скажете?» «Ваш яром любимый!» «Чтобы сама королева спустилась на кухню и готовила вишневый пирог, должно случиться нечто экстраординарное!» Мама волновалась. И представляю, как сложно ей было, ведь она не привыкла оказываться на вторых ролях. Она всегда стояла подле отца и лишь сейчас отступила, понимая, что в ее присутствии я нервничала бы только больше. Мне всегда было сложно общаться с мамой на личные темы, с отцом проще. И не потому, что она меня не понимала, совсем нет, наоборот. Я всегда боялась ее расстроить. Беря пример с отцом и с братом, настолько привыкли заботиться о ней, что это вошло в привычку даже относительно наших проблем. «Разумеется, пирог, десерт», — начала королева осеклась, так как в этот момент над нами распахнулся огненный портал. Я уже не сомневалась, кого увижу, поэтому широко улыбнулась. Из портала выпал годовалый Кристиан, которого вовремя поймал Данияр, а следом за ним Джесселин, жена Яра, чтобы поймать жену, Ему пришлось быстро передать Криса матушке, но в итоге оба были спасены. Не успела, схватившись за сердце, повинилась Джесси. Ее насыщенные фиолетовые волосы были собраны в косу и заколоты жемчужной заколкой. А одежда походила на мою, брюки и рубашка с оборками. Видимо, он очень хотел увидеть папу». Яр широко улыбнулся и поставил истинную на ноги. Они обменялись влюбленными взглядами и весь окружающий мир на миг перестал существовать вокруг них. Я почувствовала болезненный укол. Никогда прежде я не завидовала брату, ведь знала, как тяжело ему досталась истинная любовь, какой трудный путь он прошел. Их любовь была стремительной практически с первого взгляда. А у нас? Разве я влюбилась в Эйлона, когда увидела его впервые? Сейчас я не могла сказать точно, но, скорее всего, нет. Я влюблялась в него на протяжении нескольких недель. Он вызывал во мне самые противоречивые чувства, но, безусловно, сильные. Они были настолько мощными, что затмили собой все остальные, а затем я стала подмечать, что, вопреки желанию держаться от меня подальше, Вэйлан заботится обо мне. Это окончательно разрушило корку льда вокруг меня, заставив осознать простую истину — я влюблена. Прочно и, кажется, навечно но сейчас я завидовала брату, ведь у него есть сын. Возможно, в будущем появится и дочь, или еще один сын, а может, и не один. А что ждет меня? Сможет ли мое тело выдержать ледяную магию ребенка? Или желание продолжить род убьет и нас, и нерожденное дитя? Страх затопил меня. Я посмотрела на похлощекого Кристиана. Он улюлюкал и рвался с рук бабушки к папе. Данияр взял сына, немного покружив, и крепко прижал к себе. — Рика! — тихо позвал меня отец, словно только он заметил мою реакцию. Я вздрогнула и перевела взор на короля. В глубине его глаз теплилась боль. — Так хочу вишневый пирог! — сказала впопад чувствуя, как на глаза набегают слезы. — И романский кофе! Сделаешь? — отец сглотнул и кивнул. Я прикусила губу и наткнулась взглядом на маму. Она также, пытаясь держать слезы, протянула мне руку. «Идемте. Я уже и забыла, насколько люблю свой дом, свою семью, романию». После ужина мы решили немного прогуляться по парку. Над нами кружила синеглазка, мамин зимокрыл, когда-то спасший ее. Невероятно сильная магическая птица, преданная моей маме. Синеглазка способна останавливать время». Когда-то она умела делать это только для мамы, но почти за тридцать лет приручения Зимокрыла матушка научилась распространять эффект заморозки времени на небольшое расстояние и охватывать еще людей. Зимокрылы слишком редкие, и сами выбирают хозяина. Так просто найти эту птицу не получится никому. После прогулки следует подняться к мастеру Айлоку. «Она смотрит тебя», — сказала королева, и я кивнула. Да, нужно начинать приручать свой огонь, будь он не ладен. Бойтесь своих желаний, — усмехнулась я. Помнишь, я раньше очень хотела, чтобы пробудился мой источник, а потом ты мне сказала, что это не важно. Да, помню, — кивнула королева и повторила. Важно не то, в чем ты похожа на остальных, а то, чем ты отличаешься. И тогда я осознала свою силу. Я искренне полюбила бытовую магию. Потому что ты удивительная, Рика. Произнесла мама, взяла меня за руки и остановилась. Над нами закликотала синеглазка. «Ты умеешь находить свет там, где его нет. Ты всегда стремишься всем помочь». «Это во мне от тебя», — улыбнулась смущенно. «Ты яр похожа на нас, каждый по-своему, но знаешь, что самое удивительное? Наблюдать за тем, в чем вы не похожи. «Да, знаю, я повторяюсь, но ты неповторимая, Рика. Больше такой нет во всем Райвиме. Ты справишься, Рика. У тебя есть семья, которая всегда тебя поможет, но главное — у тебя есть ты. Ты всегда находишь самые нестандартные выходы». Я сглотнула и посмотрела вниз, подхватила с дорожки небольшой камушек и прикусила губу, прислушиваясь к внутреннему источнику. Я не пыталась пробудить огонь нестандартным для себя способом. Нет-нет. Я лишь взывала к классическому бытовому заклинанию. И магия огня неожиданно поддалась. Лишь искорка на большее не хватило контроля, но даже это помогло согреть камушек и стабилизировать, а после сжать в ладонях, согреваясь. Многие недооценивают поддержку семьи, но на самом деле это то, что делает нас сильнее. Мы сами осознаем свою значимость, когда видим в глазах родных уверенность. Мы развернулись в сторону дворца, но успели сделать лишь пару шагов, когда увидели в сгустившихся сумерках Эринга Камайю.